тали, слышно не было. Однако то и дело доносились звон и хлопки арбалетов. Ветви хлестали хоббита по лицу, и пришлось думать лишь о том, чтобы уберечь глаза. Однако они быстро миновали заросли и вырвались на склон, над телегами уже клубилась пыль. Гномы и люди не жалели кнутов. Разбойники беспорядочно метались по противоположному склону. "Гони же, гони!" донесся до хоббита нистый голос старины. В это мгновение над духом хоббита что-то острое и неприятно взвизгнуло. С той стороны теснины зеленые били по ним из арбалетов. Не раздумывая более ни секунды, хоббит рванул к тетиву. Один из стрелявших ткнулся в траву, и хоббит понял, что на сей раз он попал как следует. Под копытами уже был тракт, рядом серые бока фургонов и нахлёстывающие коней погонщики. Раменистые склоны летели назад, уже не свистели стрелы. Впереди виднелся выход из теснины. Холмы резко отворачивали в стороны, и тракт вновь вырывался на простор привольных Менхериадских равнин. Сзади еще слышались какие-то вопли и крики, но они быстро отставали. Вольный ветер бил в лицо. Сизая теснина была позади — Обоз прорвался. Глава вторая. Пустые земли. Схлынула горячка первого боя. Давно скрылись в подступивших вечерних сумерках сизая теснина и сам забытый кряж На черном чистом небе зажглись огоньки звезд. Обоз шел через пустынные равнины по серой ленте тракта, Однако сидевшие на задке последнего фургона гномы не торопились разряжать арбалеты. Враг мог попытаться настичь их. Забыты были страхи и сомнения. На ходу выбили днище бочонка с пивом, в которой уже раз вспоминая мельчайшие подробности боя. Глаза фолка горели. Он слушал говоривших, затаив дыхание, а потом стал записывать разрозненные фразы, и вот что у него получилось. Когда они все пробрались в становище разбойников, нашли его покинутым. Последние разбойники уходили из лагеря к краю леса над трактом. Люди и гномы осторожно последовали за ними. Всем в шайке действительно заправляли несколько зрелых мужчин в зеленой одежде, которые лицом и осанкой отличались от прочих разбойников. Сейчас они погоняли своих выходя из лагеря последними и следя, чтобы никто не сумел уклониться от боя. Несколько минут все было тихо, а потом раздался тот самый свист. Они поняли, что дело началось, и тут же вскочили сами. По предложению Рогволда дружно крикнули «Арнор!», чтобы сбить с толку нападавших. Бывший сотник попутно отдавал приказы, несуществующей конец у него за спиной. Гнома же подняли ужасный крик. И разбойники действительно испугались. Ни один из них не отважился повернуться и встретить лицом к лицу новую неведомую опасность. Почти все они без памяти бросились бежать, стараясь как можно скорее добраться до своих на другом склоне холма, и лишь зеленые не растерялись. Они схватились за мечи и пошли навстречу поднявшимся людям и гномам. Однако их было лишь девять... Не остановить, не даже задержать нападавших товарищей фолку они не могли. Гномы шли тесно, плечом к плечу. Столкнувшись с зелеными воинами, они тут же опрокинули немногочисленного противника. Одного убил Дори, еще одного сразил Балин. Гноми же кольчуги оказались не по зубам, мечам людей. Хотя тот же Дори получил в самый первый миг чувствительный удар по плечу. Одетые в зеленые, поспешно отступили, продолжая, однако, грызаться. И на самой границе леса еще один из них погиб от руки вырвавшегося вперед Рогволда. Шестеро оставшихся поняли, что сопротивление бессмысленно. Однако, прежде чем они смогли оторваться от наседающих гномов, Строн, умело отбив отчаянный удар, спокойно опустил топор на незащищенную шею противника. Ехавшие с обозом их спутники остались невредимы. Лишь малышу пришлось взяться за меч, остальные отбились стрелами. Но на какой рожон лезли, на какой рожон! Захлёбываясь смехом, словно в недоумении качая головой, говорил алан Ведь они передавить бы могли нас, как курей. Да не остановись те, что справа лезли, всем бы нам крышка, подхватил Дори. И «Почему они вообще так безоглядно бросились?»